Глава 14 Марина. Флай опустился на самой верхней точке острова. Эрон помог мне выбраться. Едва я кинула взглядом, сияющий вистчами огней, погруженный в панцовую ночь острова замерла, на секунду забыв обо всех заботах и горестях. Мы действительно находились на самой верхней точке парковки для флаев. От парковки по всему кругу вниз шла широкая лестница. Отсюда открывался вид на весь остров, и было видно как на него набегали волны, и широко раскинулась дуга залива, за которым мерцал лунными бликами океан. «Наверное, по утрам здесь очень хорошо слышны скрипучие крики чаек», — подумала про себя. Весь остров сверкал огненными фонарями, освещая практически каждый уголок. Да, передо мной предстал изысканно красивый самодостаточный кусочек райского места, словно художником, прочерченный витиеватыми дорожками, Полукружиями, потрясающими террасами, с огромной велоснежной виллой среди пышных деревьев и экзотических цветов на холме, которая сейчас была залита золотым светом от фонарей. Я едва перевела дыхание, увидев всю эту красоту. Это твой дом? Да, мой дом на моем острове, тихо ответил дракон. Мужчина все это время стал рядом и наблюдал за моей реакцией. Тебе нравится? Вздохнула и подумала, что мне бы все понравилось с ними, и ситуация даже. Не ложки от целой канистры дегтя. Красиво только и сказала, затем глубже спрятала свои эмоции, в особенности восхищения островом и домом. Идем, произнес дракона, к моему огромному удивлению, вдруг взял меня за руку и переплел пальцы с моими. Не стала ничего говорить, едва сдержалась, чтобы не выдернуть из его руки свою ладонь. Спустились мы быстро, прошли по мощенным дорожкам, залитым золотым светом фонарей, а потом снова была лестница, ведущая уже к дому. «На острове есть мини-флай. На нем можно облететь весь остров и подняться к дому», — сказал Эрон. «Сейчас мне показалось, что тебе бы хотелось прогуляться». Я промолчала, лишь пожала плечами, выражая полное безразличие. Мужчина чуть жал мою руку и неожиданно проговорил. «Признаю, я себя повел с тобой бестактно, извини». Ярн остановился, когда мы преодолели лестницу, ведущую к площадке с домом. Самое преотвратное, он улыбнулся мне. Я напряглась, и уже ожидала подвоха. Вот с чего бы ему улыбаться. Йок, -э стоило признать, что у чертового дракона невероятно красивая улыбка. Она преобразила его лицо и сразу захотелось поверить этому мужчине и каждому его слову. Яла себе мысленного пинка и хмуро уставилась на него, мол, я что а то его извинение должна облегченно рассмеяться и сказать «О, да, я прощаю твои козлиные выходки. Сейчас». Эрон не дождался нужной ему реакции, как и любых моих слов, и снова заговорил, при этом запустил пальцы в свои волосы, растрепав густые пряди. «Марина, обосную свои действия и слова. Сначала я хотел найти тебя и выяснить, знала ли ты обо мне или на самом деле выбрала как самого слабого». Ты должна понимать, что я не просто дракон. Мой статус обязывает быть всегда на стороже и в каждом существе в первую очередь видеть угрозу не только мне, но и всей империи. Я, как и мой отец, соответственный за этот мир. Ко всему прочему, наша связь могла навредить тебе, рядом со мной тебе бы точно не было бы плохо, но ты сбежала. Своим поступком ты не просто разозлила, ты разбудила во мне что-то темное и нехорошее. Не передать словами, как я был зол, но я рад, что ты жива и ребенок. Знаешь, я даже и мысли не допускала беременности. Я был готов к чему угодно, но не к этому. Думаешь, я была готова, прошептала надломленным голосом. В глазах помимо моей воли заблестели слезы. Как ни старалась, но эмоции все же взяли надо мной вверх. Я уже говорила с наследником Ненавы, а ты, позабыв, что он не простой дракон. Думаешь, я была готова к тому, что вместо свободной жизни на Архане обрету клетку с сомнительными перспективами в своей судьбе. У меня были планы, у меня была устроенная жизнь, любимая работа, и все рухнуло в один миг. Ты даже представить не можешь, как мне страшно. Я тут же вздохнула, чтобы успокоиться, и, забрав у Эры на свою ладошку, чуть подрагивающими пальцами вытерла предательские слезы. «Арин, успокойся», — произнес Эрн, — «волноваться тебе сейчас не стоит». «Успокоиться, да лучше бы он промолчал», — меня понесло. Я спокойно, как удав, сжала руки в кулаке. «Эрн, ты реально думаешь, что я охотилась за тобой? Но для чего? Сам подумай, какой смысл и мотив забеременеть? Но я всегда думала, что драконы могут создавать семьи и рожать детей лишь с представителями своей расы, богатства и власть. Я зло захохотал и, покачав головой, сплеснула руками и воскликнула. «Эрон, ты определенно очень интересный мужчина, и мне симпатичен был. Но у нас разные траектории, которые по логике не могут пересечься. Меня не привлекает твоя жизнь, и вряд ли тебя заинтересует моя. Я практически с детства привыкла полагаться только на саму себя. Я самостоятельная и самодостаточная женщина. И роль игрушки или птички в золотой клетке – Мне неинтересно. Несметные богатства меня не просто не интересуют. Они меня пугают, так как я не представляю, что с ними делать, а власть? Власть — это точно не для меня. Вот это все. Я пила вела рукой прекрасный остров. Это все хорошо, как место для отдыха на 10 дней. Эрон, я предпочитаю хоть и скромную, на свою личную жизнь. Не поверишь, но я дико ненавижу, когда меня пытаются принудить к чему-то, делать то, чего я не желаю. Заявляю сразу, в такие моменты во мне пробуждается бунтарский дух, и одному Богу известно, что я совершу, дабы избежать нежеланной для себя ситуации. Он сложил руки на груди и сказал, «Хорошо я тебя услышал. Ты можешь жить на этом острове всю беременность, родить ребенка и вернуться к своей прежней жизни, но без ребенка». И без воспоминания о нем, обо мне, и обо всем, что произошло. От его предложения у меня словно земля ушлась под ног. Ты серьезно думаешь, что я брошу своего ребенка? резко спросила я. Ты же сама только что заявила, что в приоритетах у тебя только твоя собственная жизнь и свобода. А ребенок Марина в любом случае предполагает отказ от прежнего образа жизни, невыразительно произнес дракон. Потом схватил меня за руку и потянул за собой, как на буксире. «Сначала определись, чего ты хочешь, потом поговорим», — заявил он. «И сразу прошу, не возлагая больших надежд на любовь и романтику, я не смогу жениться на тебе». «Ты повторяешься», — сказала мрачным тоном. Но молкли, поднимаясь по ступенькам к входной двери, где нас встречал огромный штат слуг. Эрон кивнул им и сходу заявил. «Это Марина, она моя женщина, носит моего ребенка будет здесь жить, окружить ее комфортом и заботой, и все ясно. От его слов вот так прямо в лоб я опешила и ожидала ухов, вздохов или косых шокированных взглядов, но если слуги были удивлены, то никто из них и виду не подал. Лишь склонили головы, и самый старый, и, видимо, главный, сказал, «Поздравляю, мой лорд, можете не волноваться, ваша женщина в надежных руках». «В надежных руках» прозвучало, как в надежном капкане. Эрон. Внутри меня бушевал мощный ураган из противоречивых чувств. Я был полон смятений, и в то же время мы зверили ковал не понимая, почему вторая половина испытывает гнев и даже ярость по отношению к этой маленькой и хрупкой женщине. Меня буквально скрутило в тугой узел, когда услышал, как с ее розовых губ слетели слова на древнем языке. Осознание невозможного вызвало ужас и в то же время радость. Но когда ощутил аромат, Утвердивший догадку, меня наполнило то ощущение возбуждения, которое у дракона может вызвать лишь истинная пара, безо всяких видимых усилий со своей стороны. Мне хотелось рвать и метать от бессилия ситуации, которая буквально загнала меня в ловушку. Мысли пронеслись в голове одна омерзительней другой, я сразу заподозрил Марину в целенаправленном намерении создать безвыходное для меня положение. Но когда я вынес ей свои обвинения, девушка искренне возмутилась, и я понял, что сам дурак, ведь она не лгала и не лжет, я сам надумал самое дурное. Но даже так все равно ситуация складывалась приотвратительной. Зверь метался внутри, причиняя боль, он желал вырваться и окутать с собой девушку, согреть своим теплом, защитить ее и дитя от всего мира, убрать с лица страх, печаль и разочарование. Эмоции наши враги, я титаническим усилием подавил зверя. Но все равно весь полет я не мог смотреть на нее, не испытывая жгучего желания прикоснуться. Это нетерпение вызывало болезненное ощущение в паху. Я всего лишь хотел найти беглянку и убедиться, что она не опасна для Архана, что она жива и невредима. Хотел провести с землянкой некоторое время, так как зацепила, заинтриговала, заинтересовала. Я никак не ожидал подобного сюрприза. Я весь полет твердил себе, что оставить ее на острове — самый лучший выход из этой ситуации. Отчасти это было верным решением, но лишь отчасти. С той минуты, как Марина убежала от меня, оставив с огромной силой, я ощущаю себя дураком. Но после этой новости конченным идиотом, который сам себя загнал в ловушку. Она тихонько плакала. Я ощущал ее страх и чувство безнадеги. И больше всего на свете моему зверю хотелось поцелуями залечить ее боль от моих холодных и жестоких слов. Ничего подобного, конечно, я не сделал. С превеликими душевными муками мне удалось вынудить себя сидеть смирно. Когда она восторженно глядела на живописный пейзаж острова, кровь жарко застучала у меня в висках. В этот момент с ревнивой ненавистью отметил про себя тот факт, что Марина невероятно красива, не той роковой красотой драконицы, наполнена воздушной хрупкой нежностью, внутренним сиянием. Она была как свежий ветер, как глоток самой вкусной воды. И в ту ночь сжимать ее в своих объятиях было так сладко, так необходимо. Я испустил тяжкий вздох. В этот момент я ненавидел всего себя и весь Архан. Передал Марину с рук на руки своим верным слугам, и теперь мне предстояло решить, Как все-таки исправить или обернуть в пользу сложившуюся ситуацию? Заперся в своем кабинете и вызвал по кристаллу отца. Голограмма отца по пояс появилась через несколько минут. Император Архан и мой отец, лорд Ансер Рохвес, с подозрением оглядел мою недовольную физиономию, начал издалека. Орн доложил, что ты уже несколько дней как безумный носишься по всему Архану. Отец сделал глоток кофе из чашки, только что принесенной слугой, и вздернул одну бровь в ожидании моих пояснений. «Послушай, отец!» Вздохнул раздраженно сцепил руки в замок. «И не юнец нет, чтобы отчитываться в своих действиях. Предположим, у меня возникли дела. И что? Это не в первый раз, когда я прочесываю весь архан. Я все понимаю, сын, но меня беспокоит другое. «Девушка, на которую ты открыл настоящую охоту. И не кривись, ты знаешь, что от меня нельзя ничего утаить». «Я не говорил, что это какая-то тайна. Ты на острове решил укрыть от всего мира свое новое сокровище», — усмехнулся отец. «И как надолго на этот раз?» «Тебе не понравится мой ответ, пап, проговорил я хмуро и замолчал. Отец состроил озабоченное выражение на лице поинтересовался. «Ты влюбился?» Зло рассмеялся и, покачав головой, сказал. «Речь не о любви, отец. Я провел с ней всего одну ночь. Девчонка оказалась девственницей. Мало того, что наградила меня силой, и так еще и забеременела». «О!» — только и произнес отец, будучи тактичным правителем и отцом. «И?» — развел я руками. «Ты не задашь мне вопросов?» «А ты ответишь, если задам», — поинтересовался отец, озадаченный моей новостью. Подумал немного и сказал, «Вряд ли». «Тогда я не буду задавать, сын. Пока не буду. До тех пор, как ты не примешь решение». «Я удивлен твоим спокойствием, отец», — хмыкнул я. «Ты разочарован». «Я же сказал, просто удивлен», — повторил с раздражением. Отец вздохнул и, покачав головой, сказал «Сейчас ты явно не в своей тарелке, Эр, но мой тебе совет — прислушайся к зверю». «Уже!» — он словно верный пес, готов улечься у ног этой. Я сжал руки в кулаки и зажмурился, так как внутри меня что-то болезненно сжалось. Я не мог сказать плохого о Марине, даже подумать не мог, как сразу внутри возникал протест. «Проклятий!» «Ответь только на один вопрос, Эрен. Эта девушка ведь не драконица?» Посмотрел на обеспокоенного отца и ответил. «Человек. Ее родной мир — земля».